Глава двадцать первая. Двадцать первый год по летоисчислению нового мира. югу от Рио-де-Жанейро. Красиво, да? Усмехнулся рулевой. «Очень», — признался Никита. Он уперся на пулемет, закрытый брезентовым чехлом, и посмотрел в сторону берега. На горизонте в синей дымке облаков виднелась горная гряда. «Да, парень, это вечная красота. Первый раз в море». «Несколько раз плавал из Порта Франка в Новую Одессу». «На одной из этих железных коробок, которые аккуратно ходят вдоль берега, это не то, совсем не то. Плавающие лоханки». «А вы давно плаваете?» «Давно». Кивнул собеседник. «Даже слишком давно. В Старом мире был моряком торгового флота. Половину жизни провел в море. Даже семью не успел завести. Как говорит наш чиф, вся задница в ракушках. Ходил на сухогрузах, лихтерах, балкерах. А как же очутился здесь, как и большинство из старых поселенцев?» Он пожал плечами. «Не видел смысла дрейфовать вместе со всеми». Да и океаны в Старом Мире засрали, окончательно и бесповоротно. Как-то у восточных берегов Африки мы наткнулись на огромное поле мазута. Ты не поверишь, парень, но оно тянулось до самого горизонта. Я уже не говорю про остальной мусор, который плавает по океану, словно это акватория грузового порта где-нибудь на задворках Европы. Надеюсь, что в этом мире до этого не дойдет. Я тоже на это надеюсь. Кивнул рулевой. — По крайней мере, на наш век хватит свежего воздуха, чистой воды и парусов. — Вы, как я вижу, просто влюблены в эту яхту? — Да, пожалуй, ты прав. И она этого заслуживает. Вот что я тебе скажу. Лучше нашей Катарины я на западном побережье не видел. В ней есть все, что нужно для комфорта. Но и океан рядом. Вот он, только руку протяни. «Нет стальных переборок, которые загораживают солнце. Нет вечной духоты тесных кают и стука каблуков по железным лестницам. Может, я слишком романтично отношусь к нашей малышке, но когда она идет под всеми парусами, сам себе завидую». Через несколько минут Никита с рулевым спустились в кают компанию Он присел неподалеку от стола. Так, чтобы не мешать старшим вспоминать молодость, но и не упустить суть разговора. Тем более, что время, отведенное на воспоминания, видимо, уже закончилось, и они перешли к делу. «Вот здесь!» Майкл отставил бокал в сторону и ткнул пальцем в карту. «Есть еще одно место!» «Что там?» — поинтересовался Нардин-старший. «Ничего особенного для этого мира, сэр. Небольшая рыбачья деревня. Жителей нет!» Несколько покосившихся хижин, развалившийся причал и пяток сгнивших лодок на берегу. Удобная бухта и хорошие глубины. Другие варианты? Я могу высадить в любом месте, сэр. Но эти два — единственные, откуда вы без проблем пройдете к перевалу. Мне вариант с деревней не очень нравится. Покачал головой поль и посмотрел свою записную книжку. Давай вернемся к первому варианту. Заброшенную деревню оставим как запасной вариант. «Как скажете, сэр. Вот бухта, про которую говорил в самом начале. В нее ведет узкий пролив». Беннет развернул еще одну карту, самодельную, испещренную карандашными пометками, непонятными значками и надписями. «Сам рисовал?» — поинтересовался Шая. «Кто же еще? Конечно, сам. Картографы ордена не спешат в эти места. Здесь слишком жарко для офисных крыс». «Они боятся оторвать задницу от мягкого стула, а другие опасаются за свою драгоценную шкуру. Исследователи нового мира, мать их так!» «Что там говорить?» — Пробурчал Майкл и отмахнулся. «Таких людей, как покойный мистер Чамберс, уже почти нет и скоро совсем не будет». «Хм, знакомые интонации!» — Алжирис довольно хмыкнул. «Напоминают старые времена. Эти сказки люди слышат со времен Адама». «Я разве не прав?» «Прав?» «Хорошей карты нет, и неизвестно, когда появятся. Наше западное побережье не самое популярное место. Да простит меня Господь Бог задница этого мира. Каждый капитан, который ходит в этих водах, держит в уме сотни мелочей, примет и цифр. И каждый рисует для себя такие вот карты». «Спорить не буду», — Карим выставил ладони перед собой. «И правильно сделаешь». — Так что там с бухтой? — спросил Поль. — Да, сэр. Итак, войти в этот пролив можно только во время прилива. Место пустынное, высокие скалистые берега и небольшой пятачок, где можно сойти на берег, не рискуя свернуть себе шею. — Проходы к перевалу? — Узкое, никому неизвестное ущелье. Его обнаружил один чудак, который жил в этих местах лет пять назад. Ловил рыбу, бил зверя, иногда приходил в Рио. «Недавно он умер, так что мы ему не помешаем. У меня были с ним кое-какие дела, и он мне рассказал про этот путь к перевалу». «А пираты?» «Что они там забыли, сэр?» Майкл удивленно посмотрел на поле. «Для засады место неподходящее, так что можете не беспокоиться». «На мой взгляд, это более подходящее место, чем заброшенная деревня», — сказал Карим. «Согласен». Нардин-старший еще раз посмотрел на карту высаживаемся в бухте. — Хорошо, сэр. Если ветер не изменится, мы придем в эту точку завтра, на рассвете. — Скажи, Майкл, — задумчиво протянул Карим, — много здесь таких поселений? — Достаточно. Когда-то здесь жило много рыбаков из Рио, но их выжили отсюда. — Пираты? — Хватило швали и без них, сэр, — поморщился шкипер. — Когда возник Джахар юрт В эти края валом повалили мусульмане. Зеленые пламя ислама, мечты о великом халифате и все такое. Позже, как это часто бывает, началась междуусобная вражда. Кто-то не смог, а кто-то не захотел мирной жизни. Началась большая драка. Вы должны это помнить, сэр. Беннет посмотрел на поле. Да, припоминаю. Прошло какое-то время, и этим ребятам надоело резать друг другу глотки. Точно не помню, но это случилось примерно в двенадцатом или пятнадцатом году. Они объединили свои тейпы и тукхумы и разбили край на территории. Самые жадные, или как тут точнее выразиться, самые глупые, попытались откусить кусок от русского пирога». «Когда американская конфедерация поддержала русскую армию?» – уточнил Карим. «Американцы поддержали Демидовск?» – вытрящился Никита. «Да». Кивнул Майкл. — Было такое дело. И это, на мой взгляд, нормально, когда пахло большой войной и выбирать не приходилось. Орденские, хоть и пропагандировали свою нейтральную позицию, просто в ладоши хлопали от радости. Дождаться не могли, когда русские скрестнутся с мусульманами. Вот тогда-то Американская конфедерация и Техас решили поддержать Демидовск. Они объявили, что в случае начала войны Отправит экспедиционный корпус, чтобы помочь русской армии, и будут проверять все грузовые конвои, идущие в сторону Джахар юрта «Корпус, пожалуй, слишком сильно сказано», — улыбнулся лжирец, помешивая ложечки кофе. «На самом деле не больше двух-трех батальонов». «Были еще и волонтеры». «Да, добровольцев хватало. С этим не поспоришь». «Вот эта новость!» Развел руками один младший Он даже привстал со стула от удивления. «Никогда про это не слышал!» «Война не началась», — подал реплику Поль. «Поэтому и не слышал». Конфедераты, что уже греха таить, преследовали свои шкурные интересы. Во-первых, шкипер выставил перед собой широкую ладонь и начал загибать пальцы. Это было сделано в пику ордену и этим придуркам из американских Соединенных Штатов. Неприязнь между севером и югом никто не отменял. Это впитывается с молоком матери, сынок. Во-вторых, все прекрасно понимали, что русские сдерживают чеченцев. Если Демидовска не будет, то исламисты расползутся по всему новому миру. И первыми под удар попадут конфедераты и техасцы. Тебе бы, Майкл, не пиратов гонять, а учебники по истории нового мира писать. Давно бы стал миллионером. Прищурился Карим. Парня, давайте вернемся в наше время. Поль обвел взглядом своих друзей и покачал головой. Вам только дай воле языки почесать. Кто сейчас заправляет севернее Джахар Юрта? Джахар Юрт и севернее до русских земель принадлежит чеченцам. Самый северный принадлежит Тухкуму Шарой. Хм, Шарой? хмыкнул Шая. Если мне не изменяет память, это самый старый Тукхум в новом мире. Да, кивнул Беннет, ты прав. В него вошли такие тейпы, как Кинхой, Ригахой и Горчой. Крупных городов на севере нет, но кишлаков хватает, особенно в районе предгорья. «А на западном побережье?» «В точке высадки», — уточнил капитан, — «эфиопы, Карим». «Это они, черт бы их побрал, основали пиратские поселения. Два племени, Дарод и Исаак, которые постоянно враждуют между собой. Бесконечная война». Бывали случаи, что корабль захватывали несколько раз. Сначала его берет на абордаж одно племя, а потом, когда пираты уже празднуют победу, приходят их соседи, и все начинается по новой. Однажды пираты из одной Дородской деревни захватили судно, небольшую посудину, нагруженную скобяными товарами. Пока грабили, появились их конкуренты и предъявили свои довольно весомые аргументы в виде нескольких крупнокалиберных пулеметов, Силы были примерно равны, и договориться не получилось. «И чем дело закончилось?» Команду посадили в шлюпку, а судно затопили вместе с грузом, чтобы ни одному племени не было обидно. «Интересное решение проблемы. А чего ты ожидал от этих придурков? В общем, эти парни никогда не успокоятся. Мне рассказывали, что они принесли эту вражду из Старого Света». Кровная месть, в их понимании, срока в давности не имеет. Мусульмане. «Мусульмане? Сунниты!» — уточнил Карим. «Да, черт побери, они самые!» — Кивнул Майкл и спохватился. «Карим, я надеюсь, ты не примешь это на свой счет? Я ничего не имею против нормальных мусульман». «Все нормально, Майкл!» — усмехнулся Шая. «Я тоже не люблю фанатиков». «Мне бы не хотелось оскорбить твои чувства». Нардин старший посмотрел на Беннета и покачал головой. Майкл так и остался Техасом, до мозга костей. У него до сих пор в его понимании нет сильнее обиды, чем та, которую можно обозначить «ты оскорбил мои чувства». Пятый год предисчислению нового мира. Портовый район Виго. «Вы что себе позволяете?» Безгливо закричал толстяк, размахивая перед нами пухлыми ручонками, в которых держал стопку документов. Он долго тряс этими бумажками, а потом швырнул их на письменный стол. Да так, что эти незаполненные накладные разлетелись в разные стороны. Несмотря на кондиционер, в кабинете было жарко, и личико нашего собеседника блестело от пота. Он перевел дух и продолжил. «Я буду жаловаться! Свяжите меня с вашим начальством! Немедленно!» «Смотрите мне!» — хмуро буркнул Карим. Он присел на край письменного стола и лениво покачал ногой. «Жаловаться он будет. Ты слышал, медведь? Жаловаться!» «Кошмар! И куда катится этот мир?» «А давай его застрелим», — предложил Карим. Он скользнул взглядом на застывшего толстяка и положил руку на кобуру. «Потом напишем в отчете, что угрожал». «Только угрожал?» — уточнил я. «Нет, почему же? Напал и начал зверски избивать. Думаешь, смог бы? Этот?» Алжирис смерил взглядом визави. «Еще как! Знаешь, эти толстыки только на вид добрые, а как драться начнут, все, туши свет. Помнишь наш любимый бар в Кальве? Тот самый, где барманом работал жердяй из Аячо?» «Конечно помню. Сильный был мужик. Ударом кулака гвоздь в стенку забивал». «Вот именно! Бэйл! Жаль, погиб глупо!» «И этот такой же! Ты смотри, какой упитанный! Раскидает нас, как котят!» «А что в отчете напишем?» «Так и напишем. Нападение на представителей службы безопасности Ордена. Как это не прискорбно, но сотрудникам пришлось применить оружие для самообороны, отчего подозреваемый умер. Неожиданно и скоропостижно. Потом съездим к доктору в портовый медпункт и предъявим следы побоев. «Поль, ты не переживай», — покосил с ними Карим, поглаживая кулак. «Синяки и легкие повреждения организма тебе обеспечу». «Выглядит будет убедительно, с гарантией». «Верю», — вздохнул я. «Особенно про убедительность и гарантии. Чтобы прикрыть наше пребывание в ВИГО, Виктор загрузил на наши плечи вполне реальные задания — проверка служб безопасности. Под этим сухим определением скрывалась довольно серьезная работа. Надо было проверить боеготовность служб безопасности по охране порта, грузового терминала, верфи и других, принадлежащих ордену территорий. Если банды не трогали Порто-Франко, то конвои из Виго грабили регулярно, причем почти на выезде из города. Легенда, может, и разумная, но уж очень трудоемкая. Несколько дней подряд мы не вырезали из казарм, корольных помещений и оружейных комнат. Карим настолько вошел в роль, что въедливо проверял все подряд. Судя по его репликам и дебильному выражению на лице, изображал одного из наших бывших сослуживцев. Был в регионе один придурок в звании адъютант-шефа. Для него существовал только один закон — статья устава. Он даже в разговор о погоде умудрялся вставить несколько строчек из выученной наизусть служебной инструкции. Легионеры его проклинали, но терпели. Что взять с убогого? До тех пор, пока эта сволочь не посадила под арест одного из бойцов моей роты. Парень должен был ехать в отпуск к больной матери, а вместо этого загремел под арест. Пока отрабатывал, мать умерла, и ничего нельзя было сделать. Все по уставу. А через полгода этот адъютант-шеф погиб на учениях во время горной подготовки. Увы, но такое тоже случается. Сорвался со скалы. Страховочный трос оказался бракованным и не выдержал его веса. Будь я на месте охранников, уже давно бы искупал таких проверяющих в бухте. И тазик с цементом на ноги, чтобы не всплыли. За три дня работы мы до смерти надоели всем служащим. Они старательно избегали встреч с нами, когда мы прогуливались по территории порта. Что нам, собственно, и требовалось. Так или иначе, но несколько нарушений мы нашли. Одно из них, кстати, довольно серьезное. Вот этот жирный взяточник. Толстяк заведовал закупками рыбы для нужд ордена. Рыба покупалась у местных рыболовных артелей. Но закупочные цены зависели от интенданта, чем он и пользовался, взимая дань с рыбаков. Нам, как это иногда бывает, просто повезло. Взялись поличным Вот тебе и новый мир, новая жизнь и свобода. Чего стоят эти слова, если некоторые персоны умудрились перенести сюда порядки Старого Света? Ночь интендант привел в камере, а утром мы привезли его в контору и начали обычный допрос. «Обычный — это значит, что мы его и пальцем не тронули. Боже упаси! Откуда у вас такие мысли, господа? Мы с Каримом — сама любезность и образец христианского терпения. Несмотря на это, наш толстяк вел себя совершенно вызывающе». Не знаю, что ему стукнуло в голову, но вместо того, чтобы вежливо отвечать на наши вопросы, бегал по кабинету и хватал пустые бумажки. Тем более, что документы, которые могли понадобиться для суда, мы изъяли еще вчера вечером. «Господа!» — Толстяк захлопал глазами. «Но заткнись, сука!» — вежливо оборвал его Карим. «Твой номер восемнадцать, так что сядь на стул и жди нашего решения. Давай его передадим дознавателям Виктора». «Зачем тащить этот жир на базу? Только машину гонять!» «Не скажи. Вдруг он еще что-нибудь вспомнит?» «Парни у Викторов отделе старательные. Не будет говорить, сломают несколько ребер». «Если найдут, конечно!» — язвительно заметил Карим. «Вспомню!» — интендант старательно закивал. Э -э «Обязательно вспомню!» «Вот видишь, Карим, с легким укором в голосе сказал я, какой он сознательный, а ты его убить хочешь!» «Давай его в наручники и ближайшим конвоем на базу. Если не ошибаюсь, с уходит уходит послезавтра. Сопроводительную записку напиши, а я пойду прогуляюсь. Засиделись мы с ним». «А почему как писать, так сразу я?» — встрепенулся Карим. «А кто же еще?» «Поль, ты его живым оставил, ты пиши. Я сразу говорил, давай пристрелим. Но не хочешь, чтобы он нас бил? Давай при попытке к бегству. Он шустрый и быстро бегает. Я по глазам вижу». И писать меньше, и допрашивать не надо. У меня уже пальцы болят этот бред записывать. Ему что, врет? Зараза такая, и не краснеет. А мне писать приходится. Однозначно, застрелить и забыть». «Как тебе не стыдно, Карим? Что ты за человек? Сразу убивать. Разве твоя мама тебя этому учила? Очень сомневаюсь. Ты, раздели меня, дьявол, культурный человек, парижанин в четвертом поколении. Какой позор для Франции!» Фу, никогда не любил бумажную работу. Толстяк напишет, ты только диктовать будешь. Усмехнулся я и вышел из кабинета. В Вига, наряду с базаром, рыбу продавали и на пристани. Правда, привычных торговых рядов здесь не увидишь. Рыбаки выставляли улов в больших плетеных корзинах. Во Франции в такие собирали виноград. Вдоль причала вытянулась длинная вереница продавцов, между которыми бродили домохозяйки, владельцы местных ресторанчиков и просто любители хорошо покушать чуть в стороне еще один торговец, седой старик, который торговал разнообразными талисманами, разложенными на двухколесной тележке. Надо понимать, местный колдун. Самое интересное, что и на его товар находились покупатели. Самые предприимчивые из рыбаков еще и готовили на месте, на больших круглых жаровнях, похожих на этрусский щит. Не знаю, как на вкус, но запах стоял изумительный. Я с интересом прошелся вдоль этих импровизированных прилавков, рассматривая сегодняшний улов. Кроме кистеперых рыб, которых мне уже доводилось видеть, в корзинах лежали креветки и устрицы. Шуршали в корзинах большие крабы, чуть поодаль местная разновидность барракут и мурен. Эти хищницы были самых разных размеров, от полутораметровых до огромных, почти трехметровых экземпляров. Даже разложенные на куске брезента они выглядели угрожающе. Рядом с муренами примостилась жаровня и небольшой столик, на котором лежали мелко нарезанные овощи. Всем этим хозяйством заправляла молодая пара. Видимо, муж с женой. Мужчина лет двадцати пяти, не больше. На широком кожаном поясе нож и кобура с револьвером. Закатанные по локоть рукава рубашки открывали сильные, загорелые руки. На правой украшении в виде трех шрамов. Они тянулись от локтя и заканчивались около запястья. Судя по всему, довольно свежие. Рубцы еще не побелели. «Попробуйте, обязательно попробуйте!» «Такого вы, клянусь, еще не пробовали!» «Выглядит довольно аппетитно», — согласился я. «Сделайте порцию!» «Это очень вкусно!» Хозяйка белозубы улыбнулась и начала колдовать над тарелкой. «Бутылочку пива?» Мужчина открыл железный ящик с льдом. «Обязательно!» Вроде и ничего особенного. Сырая рыба, залитая соком лимона и переложенные кусочками овощей. Лук, жгучий перец и поджаренные зерна кукурузы. Немного островато, но мне понравилось. Пиво было свежим и холодным. Я с удовольствием расправился со своей порцией и решил захватить еще одну для Карима. «Спасибо. Очень вкусно. Пожалуй, возьму еще. Для коллеги». «Рада, что вам понравилось». Женщина аккуратно упаковала заказ в бумажный пакет и еще раз улыбнулась. «Приходите еще. Сколько я вам должен?» «Все за счет заведения», — сказал ее муж. «Для вас и вашего друга». «Простите», — не понял я. «Мы вас угощаем», — пояснил он. «Всегда рады вас видеть». «Вот это скорость! Хотя, если подумать, ничего удивительного». Маленький рыбачий городишко, и слухи распространяются с космической скоростью. К тому же вчерашний арест этого жирного интенданта наблюдали несколько рыбаков, не кстати заявившихся в его контору. Все правильно. Да и наши лица за эти несколько дней примелькались в порту. Рубингуды, чертовы. Я поблагодарил, не спеша выкурил сигарету и отправился обратно в офис. Зашел в контору и, мягко говоря, обалдел. За письменным столом устроился наш подследственный и что-то быстро писал. Карандаш просто летал над бумагой. Толстяк трудился с таким усердием, что даже кончик языка высунул от напряжения. Сбоку от него стоял Карим и мягко подбадривал. «Ты пиши, пиши, не отвлекайся!» «Черт побери!» — удивился я. «Да вы, как я погляжу, просто лучшие друзья!» «Заходи быстрее, медведь, и дверь закрой! На замок!» — уточнил Алжирец. «В коридоре никого из посторонних нет?» «Не понял. Это что еще за новости?» «Новостей у нас много!» Алжирец поднял голову и посмотрел на меня. «У нас?» «Да, и поверь, они не самые хорошие!»